Глава 1. Полина Сергеевна, а если мужчина Лев, он мне совсем не подходит. Я Рак. Блондинка в чёрном пиджаке с волосами, забранными в хвост, подвигла плечикками и загадочно улыбнулась. Наверное, вы ещё не успели посмотреть мой мастер-класс Любовь и знаки зодиака. Рекомендую. А пока кто из вас может ответить на этот вопрос? Рыжее бледная девушка подняла руку. Прошу. Какая ваша версия? Всё зависит от того, где у нас луна? Полина довольно кивнула. Умница. Конечно, у женщины всё изначально зависит от луны. Полина подошла к столу, отпила воды, потёрла браслет-оберег из редкого камня, подарок гуру. На её лице продолжала играть улыбка. Что ж, дорогие, наш семинар завершён. Спасибо за внимание. Жду вас на следующих лекциях. Полина вышла на шумную улицу и села в машину. На заднем сиденье лежал коврик для йоги, сумка с мокрым полотенцем, две пустые упаковки из-под суши и вялый букет нелюбимых роз. Хорошо, что скоро убывающая луна хоть будет мотивацией выбросить всё лишнее из жизни, пробормотала Полина себе под нос. Она достала из бардачка любимые духи, сбрызнула вокруг и на себя. Воздух наполнился сладкими нотками ванили, персиков, взбитых сливок и муската. Полина глянула в телефон 8 неотвеченных звонков. 3 от бывшего, 4 от нового поклонника, 1 от родителей. Полина включила подкаст своего гуру, завела машину и ощутилась в московском движении. Бывший всё же прорвался. Привет, коврик для йоги хочешь забрать? Я тебе его завтра в студию подкину. Нет, ко мне ехать не надо, меня нет дома. В родительской квартире пахло голубцами. Здравствуй, принцесса, на встречу Полине вышел отец. Красивый мужчина лет шестидесяти в уютном домашнем костюме, мягких вельветовых штанах и фланелевой рубашке в полоску. Отец взял у Полины плащ, повесил в шкаф. Привет, папуля. Полина поцеловала его в гладко выбритою щеку. На кухне суетилась мама в длинной толстовке винного цвета. Родители не носили дома халатов или спортивных костюмов, всегда одевались так, чтобы быть готовыми к неожиданному приходу гостей. Привет, солнышко. Я щи приготовила и глубцы, а ещё торт с твоей любимой солёной карамелью. Мама подставила щёку. А что, праздник какой-то? Полина поцеловала маму и утащила со стола морковку. Конечно, ты приехала, чем не праздник, засмеялся папа и потрепал дочку по волосам. Ужинали в гостиной, чтобы праздничнее. Витя звонил. Оле родила мальчика, сообщила мама. Витя был младшим братом Полины. "Ого, ага, знаю, круто. Рада за них. Молодцы, хоть кто-то делом занимается", усмехнулась Полина, отрывая от хлеба маленькие кусочки и бросая их в щи. В гостиную зашли два холёных кота молочного цвета. Один запрыгнул на колени к Полине, второй на свободный стул рядом. Соскучились по мне красавцы. Полина приласкала обоих и повернулась к маме. Я тут подумала, а может, мне кота завести? Мама улыбнулась только губами. Когда улыбка у мамы была настоящей, в уголках глаз собирались морщинки. Папа достал из духовки голубцы — Убрал тарелки из-под щей и поставил новые. «У нас с твоей мамой юбилей скоро. Тридцать пять лет со дня свадьбы. И папа везёт меня в Рим!» Подхватила мама и улыбнулась. В уголках глаз стрелочками разошлись морщины. «Рим!» Полина мечтательно подняла глаза кверху. «Романтики вы! Я тоже хотела бы с кем-то!» Она жевала голубец... И считала в уме, сколько раз уговаривала бывшего съездить в путешествие. В мечтах они побывали раза 3 в Индии, 2 в Европе и раз 6 на море. Но на деле их поездки ограничивались ближним Подмосковьем и дачами. Молодец, папа, отличный подарок. Езжайте, я присмотрю за котами. Да съездим, пока дел особых нет. Внук вот родился, будем нянчить, а там глядишь, и ещё внуков прибудет. Папа легонько хлопнул дочку по руке. "Не знаю, папа. На горизонте принц пока не наблюдается". Полина плюхнула на второй голубет три ложки сметаны. "Котик, ну почему обязательно принца надо ждать?" спросила тихо мама. "Мама, ну ты же себе принца нашла, почему я не могу?" Отец засмеялся, пересел на диван и раскрыл руки. "Иди ко мне, принцесса". Полина удобно устроилась у него подмышкой. «Малыш, я твою маму очень люблю, поэтому я для нее принц. Поверь, этого достаточно. Все остальное не важно. Статус, даже внешность порой обманчива. Должен быть хороший человек, и что бы хотел сделать тебя счастливой? А ты его. Это и есть твой принц. Знаю, папа. Был да сплыл такой». Полина взяла папину руку и прижала ее к своей щеке. Папа нежно погладил Полину по волосам. "А вы не против, если я вздремну?" Полина потянулась. "Конечно, котик. Я поменяла постель в твоей комнате и проветрила. Ты же любишь, когда свежий воздух. У тебя больше не случались эти?" Мама осеклась. "Нет", сухо отрезала Полина, чуть вздвинув брови. Она легла в свою девичью кровать, закрыла глаза и провалилась в мягкую тёплую дрёму. Морской берег, розоватое небо. Навстречу по аллее, обрамлённой пальмами, шагает красивый высокий брюнет. Одной рукой толкает коляску, второй ведёт маленькую девочку. Полина улыбается, бежит им навстречу, целует мужчину, подхватывает девочку, ссюсюкает с малышом. Вместе они садятся в кафе и ужинают, любуясь закатом. Раздался звонок. Полина открыла глаза, посмотрела на экран и сразу же ответила. Марина, а мой любио, как же я по тебе соскучилась, хотя ты мне такой сон прервала. Да ничего, хорошо. Море, я замужем, у меня двое детишек. Ну, прости, надеюсь, я не нарушила космический план своим звонком. Ой, я тебя умоляю, цокнула Полина. Как дела, Мариша? Очень по тебе скучаю. И я Полина встала и посмотрела в окно, лил дождь. Сколько мы не виделись. Год с тех пор, когда ты приезжала в Москву. Да уж. А ты всё обещала навестить меня, да так и не приехала. Марина сидела под оливковым деревом, вглядываясь в пронзительное голубое небо. Марина, лучшая подруга Полины, жила в Тоскане. Эх, столько работы с моей школой астрологической, пожаловалась Полина. Жалко. сказала Марина невесело. «А ты что кислая такая?» «Я беременна». Полина взвизгнула. «Так это же прекрасно! Поздравляю! Видишь, я же говорила, что с домом детей в твоей натальной карте всё хорошо. Маши сколько сейчас?» «Ей три. Решили сразу отстреляться. До моих сорока. Ой, прости, я эгоистка». Марина замолчала. «Не переживай, мне ещё тридцать пять». За пять лет может всё что угодно случиться. Какой у тебя срок? Три месяца. Мне поставили сложную беременность, и я очень переживаю. Конечно, Андрей поддерживает, но мне не хватает тебя. Полина представила грустную подругу. Ох, как бы она затискала её, гладила бы нежно её животик и придумывала бы вместе с ней имя малышу. А знаешь что? В конце концов, школа стартует через две недели. У меня команда. Посмотрю завтра билеты и напишу тебе. Как же здорово! Маринин голос зазвучал радостней. Обожаю тебя. Бери билеты до Флоренции, так удобней. Андрей за тобой приедет, до нашей деревни на поезде не добраться. Всё, давай. И не волнуйся. Твой Юпитер охраняет дом детей. Напишу тебе завтра.